Глава седьмая. Лера. Внимательно рассматриваю мужчину. Мои глаза снова по непонятной причине скользят по его рукам, торсу. Сейчас он не в деловом костюме, а просто в черной рубашке и джинсах. Должна отметить, что такой стиль ему идет. Подымаюсь взглядом выше и скольжу по его лицу. Темные глаза прищурены и внимательно изучают собеседницу. Останавливаясь взглядом на щетине и отмечаю, что это, наверное, первый случай, когда я готова признать, что мужчине она идёт. Руслан вальяжно раскинулся в кресле и проводит рукой по спине девушки, которая сидит у него на коленях. «Не самый лучший выбор», — говорю подруге, когда отвожу взгляд от мужчины. «Почему?» — Настя обиженно поджимает губы и смотрит на меня в ожидании ответа. «Мы не его поле ягоды». Говори чистую правду. Та девушка, которая сейчас сидит у него на коленях, просто шикарна. Она дорого одета, видно, что в салонах она бывает чаще, чем дома. Каждое ее движение просчитано с точностью наперёд. Ни я, ни Настя не сможем с ней конкурировать. Не то чтобы я собиралась, просто размышляю и оцениваю шансы подруги. «Ты его знаешь?» Вижу, как начинают блестеть ее глаза и ругаюсь про себя. Сто процентов по моему лицу она уже поняла ответ, так что врать нет никакого смысла. Немного, это начальник Димки. И тут же, как будто слыша себя со стороны, начинаю быстро осматриваться по залу. Если Руслан здесь, какие шансы, что и Дима тоже? Чё, бурндучка своего высматриваешь? Настя поправляет волосы и начинает с большим интересом стрелять взглядом в сторону Руслана. Отлучусь в туалет. Сообщаю подруге и спрыгиваю со своего стула у барной стойки. «На самом деле я хочу осмотреться и убедиться, что Димки здесь точно нет. А также не хочу попадаться на глаза Руслану, этот мужчина меня пугает. А Настя с таким рвением хочет завоевать его внимание, что мне лучше отлучиться, чтобы не попасть под раздачу». Спустя 20 минут поисков немного успокаиваюсь, так как Димку я не замечаю. Да и Руслан пропал со своего кресла, возможно, уехал домой. Кажется, свою добычу на сегодня он уже словил. Мое настроение поднимается, и я иду назад к барной стойке с полной уверенностью того, что сейчас мы выпьем еще по коктейлю и поедем домой. Танцующих стало еще больше, так что все мое внимание занято тем, чтобы не попасть кому-то под руку и не получить по голове. Когда я уже подхожу к барной стойке, где мы с Настей заняли стулья, чувствую знакомый запах. Он забивается в ноздри. Сирена в моей голове начинает вопить, опасность. И я поднимаю глаза и вижу, что на моем стуле сидит Руслан, который, не стесняясь, скользит своими чернящими глазами по моему откровенному наряду. Его губы кривятся усмешки, и я понимаю, что он здесь не случайно. Меня снова начинает трусить, как тогда в коридоре, когда он за меня заступился. У меня на него очень странная реакция. Этот мужчина... Вроде ничего плохого мне не сделала, а я боюсь его до чертиков. Понимаю, что развернуться и просто уйти будет глупо, да и внутренний голос мне подсказывает, что у меня не получится этого сделать. Перевожу взгляд на подругу, которая просто сияет от счастья, и принимаю решение, что нужно их свести. Тогда Руслан перестанет так на меня смотреть, и я смогу поехать домой. Глубоко вдыхаю и делаю шаг вперед. «Здравствуйте. Музыка грохочет так, что мой тихий шепот никто не слышит. Хочу просто кивнуть в знак приветствия, но мужчина меня опережает, он быстро подается вперед, нарушает границы моего личного пространства и хрипло произносит на ухо. «Привет, Лера!» Чёрт, от его голоса мурашки пробегают по коже, и это очень плохой знак, просто ужасный. «Привет!» — кричу так громко, что услышала даже Настя. Руслан от меня отстраняется, и я вижу ленивую улыбку на его губах. Он понимает, что я на него реагирую. Руслан тут же встаёт со стула и уступает мне место, и как раз в этот момент я понимаю, что нужно уходить, бежать, спасаться. Но вместо этого послушно сажусь на стул. Подруга подвигает ко мне новый коктейль, и я, жадно закусив трубочку зубами, начинаю его пить. «Руслана, а вы здесь по работе или отдохнуть?» Настя кричит так, что вопрос слышу даже я. Руслан улыбается и отвечает, глядя мне в глаза, как будто я задала этот вопрос. «И то, и то. Это мой клуб. У него есть ресторан, есть клуб. Какой еще бизнес у этого мужчины? Слишком у него всего много в этом городе. Слишком его много в этом городе, и тем более в моей жизни». «Как интересно!» Настя придвигается ближе, и я вижу, как она совершенно случайно задевает бедром Руслана. Улыбаюсь и, опустив глаза, снова зажимаю зубами трубочку от коктейля. Начинает играть медленная музыка, и я вижу, как подруга начинает суетиться, наклоняется ниже, трётся грудью о руку мужчины. Поражаюсь тому, как она может себя так открыто предлагать, но радуюсь, что все же это она делает, вдруг мне повезет, и он клюнет. «Руслан, а вы не хотите потанцевать?» Настя уже нацелилась на него, и ему будет очень сложно унести от нее ноги. Снова улыбаюсь и чувствую, как коктейль начинает меня немного расслаблять. «Хочу», — рычит мужчина и в следующую секунду хватает меня за руку и тянет на себя. «Пошли по пляжам».